Контр-адмирал Иванов сошел с катер на берег и оглянулся назад. На Чесме и Маанзунде кипела видимая даже невооруженным глазом лихорадочная предбоевая суета. На кораблях чуть заметно курились первые трубы, говоря о том, что порыв в котлах поддерживаются только для работы динамомашин и отопления жилых и боевых помещений. Вот башни главного калибра повернулись, и 12-дюймовые стволы уставились в небо, навстречу приближающейся британской эскадре. В ту же сторону уставились и башни среднего калибра, но их час наступит позже, если противнику вообще удастся подойти к рубежу открытия огня средним калибром. Вес 12-дюймового снаряда — 410 килограмм, а 16-дюймового — 40. В чемодане главного корабля — 50 кило тротила, а в 60-дюймовом снаряде — только полтора кило влажного пероксилина. В Александровске, расположенном на том берегу бухты, отмечалось нездоровое, но вполне ожидаемое оживление. Патрули из морских пехотинцев и недавно сформированных красногвардейцев брали под охрану ключевые точки города и просили обывателей не мельтешить на улицах в поисках острых ощущений, а как можно скорее попрятаться по подвалам и специально вырытым убежищем и щелем. На готове была и пожарная команда. Ведь не сумев нащупать русские корабли, ведущие перекидной огонь через сопки, британские снаряды скорее всего упадут на город и причалы. Еще мичманом Модест Васильевич Иванов участвовал в обороне порт Артура и помнил перекидные обстрелы города и порта японской эскадрой. Вздохнув, контр-адмирал запихнул борта шинели и, повернувшись, быстрым шагом пошел по дощатому тротуару к сопке в центре острова, на вершине которой пришельцы из будущего оборудовали флотский НП. Поднявшись наверх на высоту 64 метра над уровнем моря, контр-адмирал из-под бревенчатой кровли в три наката обозрел Кольский залив от Александровска до самого горла. Лежащий впереди палоги и неизменный остров Большой Олень не мешал наблюдению. Выполнявший роль адъютанта Мичман Колбасьев молча подал ему бинокль. Через просветлённую цейсовскую оптику был чётко виден идущий первым линейный корабль Дредноут. Клубы густого чёрного дыма частично закрывали следующие за ним в кильватере броненосные крейсера. На глаз скорость британского соединения оценивалась узлов 15. То ли противник опасался навигационных сюрпризов на незнакомом форватере, то ли артиллерийские офицеры дредноута попросили не задымлять им главные КДП, расположенные на грот-мачте, сразу за первой трубой. Красивые идут в черти, выдохнул стоящий рядом с Ивановым кавторанг Белли. Матеистра Селевич, может, прикажете открыть огонь? Рано, Владимир Александрович, рано, ответил тот. Пусть этот сыр Оливер влезет дредноутом в горло залива. Тогда и посмотрим, что он там сможет сделать на форваторе, маневрируя под нашим огнём. Бэлли кивнул. Он помнил, что в результате вчерашней учебной стрельбы срочно доставленными из Питера 12-дюймовыми практическими снарядами форватор был пристрелен на всём своём протяжении. Кроме того, выйдя во время стрельбы в море на Исминце властный Кафтаран клично убедился, что командующие идущей на прорыв британской эскадры не сможет обнаружить русских кораблей. Оплюхнувшийся в воду всего в полукабельтя виатысмин со штальной 12-дюймовый чемодан вызвал у Владимира Белли небольшой нервный озноб, который появлялся у него во время боевого похода. А главное, что он понял, это то, что они сделали всё возможное и невозможное, готовясь к грядущему сражению, и теперь всё решит бой. Рядом с Ивановым и Белли возилась у своих приборов группа прикомандированных североморских офицеров и мичманов. Сюда же стекались данные с НП батареи Кетлинского и еще одного вспомогательного НП на острове Торос. Каждую минуту на установленный в блиндаже тактический планшет наносилось новое положение британских кораблей, и настоящие на мертвых якорях Чесму и Манзун передавались очередные данные для перекидной стрельбы. «Товарищ контр-адмирал, разрешите обратиться!» Прервал звенящую тишину один из мичманов и после утвердительного кивка Иванова продолжил: "Староса сообщает, что наблюдают в хвосте британской эскадры идущий на малом ходу Венедикт. Вернулись красавцы", хмыкнул контр-адмирал Иванов, продолжая наблюдать за британской эскадрой в бинокль. Одного разу морды Аполлона показалось мало. "Ну, пусть теперь мистер Кэмп не обижается на нас, если что". Напряжение нарастало с каждой секундой. Британцы вот-вот пересекут ту невидимую черту, после которой на броненосцы Будет передана команда: "Открыть огонь". 13.15. Батарея Кетлинского. Стоя на наблюдательном пункте батареи, контр-адмирал Кетлинский наблюдал в бинокль за приближающимися британскими кораблями. Дредноут сопровождал оптический дальномер, ориентируясь на его переднюю мачту, и сигнальщик каждые полминуты выкрикивал наводчикам дистанцию до цели. Те крутили маховики их обеты 4-6 дюймовых орудий Кане, как приклеенные, следуя за британскими кораблями и целясь в его носовую башню. Почему так? Дело в том, что пока выпущенный снаряд пролетит до цели те самые 2,5-3 км, дредноут, движущийся со скоростью 15 узлов, успеет сдвинуться на 20-30 м, и снаряд с учётом эллипс рассеивания поразит его между боевой рубкой и второй трубой. То есть в такое место, где даже шестидюймовые снаряды смогут доставить его команде, немало головной боли. Казимир Филиппович, сказал на прощании контр-адмирал Иванов. Ваша задача не потопить Дредноут. Это физически невозможно. Разве если случится чудо и вы влепите золотой снаряд в раскрытую по разглядью броневую дверь башни главного калибра. Вы должны по возможности снести ему дымовые трубы и котельные вентиляторы, что собьёт ему ход. а расползающийся по палубе дым затруднит стрельбу. Если удастся сбить фок-мач, то с главным командно-дальномерным постом будет и вовсе замечательно. За вас в этом деле будут наикратчайшие дистанции стрельбы и невозможность для британцев задрать орудие на требуемый для стрельбы по вам угол. Минут 5-7 вы будете вне обстрела. А потом? Машинально поинтересовался Кетлинский, будто забыв, что еще совсем недавно в связи с потенциальным смертным приговором для него просто не было никакого «потом». А потом вас попытаются достать, прихлопнуть, как назойливого комара, ответил Иванов. Мы, кстати, с капитан-рангом Перовым очень рассчитываем на то, что британский адмирал примет неразумное решение принять вправу, чтобы занять позицию пригодную для обстрела вашей батареи. Если на этот манёвр пойдёт сам дредноут, то всё будет просто замечательно. Контр-адмирал задумчиво посмотрел вдаль, будто пытаясь разглядеть в ночном мраке приближающуюся британскую эскадру. В ответ на эти слова Кетлинский только кивнул. Он знал, что два последних дня, точнее ночи, миноносцы флотили и ставили минные букеты вдоль западного края Фарватера, от острова Торос до острова Седловатый. Перегородить же минами сам Фарватер не было никакой возможности, ибо в нужном месте его глубина превышала 150 метров. И если в полубое, пусть и не Дредноут, а один из броненосных крейсеров попробует взять право руля и выкатиться из строя для обстрела его батареи, При этом, подорвавшись на минах, тогда на батарее будут оправданы любые жертвы. Сейчас, когда до начала боя оставались считанные минуты, Кетлинский еще раз бросил взгляд на вверенную ему батарею. В наскоро выровненных орудийных двориках были установлены 4 6-дюймовых орудия, демонтированных с батарейной палубы чесмы. Особенно тщательно обработке и выравниванию подвергался только круг диаметром чуть меньше сажений, на который при помощи нескольких десятков анкерных болтов и устанавливалась станина орудия. Со стороны Кольского залива, заглублённые в скалу орудийные дворики, ограждал невысокий, чуть меньше полсаженя гранитный бруствер. На обратном скате скального гребня на выровненных в граните площадках громоздились прикрытые брезентом ящики с тяжёлыми шестидюймовыми унитарами для орудий Каны, установленных в береговых укреплениях. Там же, выдолбленные в скальном массиве нишах под бревенчатыми перекрытиями, оборудовали временные кубрики и перевязочный пункт с самым настоящим фельдшером. Камендоры на батарее были обмундированы в непривычные бугристые панцири из очень прочной искусственной ткани и большие круглые шлемы. Категорический совместный приказ командующего Иванова и комиссара Самохина ко всем участвующим в деле при батарее: надеть всё это при сигнале тревоги и до окончания боя не снимать. Сие не трусость, а мера предосторожности, ибо сами орудия лишены щитового прикрытия от осколков и летящих камней. Весь да сам Кетлинский, обмундированный подобным образом, понимал, что возможно, для кого-то этот панцирь и шлем станут защитой от смерти. Собственно, эта батарея и рождалась прямо на глазах у Кетлинского. Расскажи ему кто-нибудь раньше, что такое возможно, да ещё и в России, он бы ни за что не поверил. Ещё 4 дня назад, когда он, взвесив все за и против, сказал да в ответ на предложение контр-адмирала Иванова, здесь не было ничего, кроме голых скал. Потом ужасный воющий своими винтами летающий аппарат пришельцев из будущего. Забросил на эти камни сапёров из железнодорожного батальона германских военнопленных в качестве грубой рабочей силы и личный его контр-адмирала Кетлинского. Вид, открывающийся во все стороны с этой голой скалы, заставил дрогнуть его сердце. Как артиллерийский офицер, он понимал, что это самое подходящее место, чтобы организовать батарею для обороны входа в Кольский залив. Калибр в 6 дюймов, конечно, слабоват для нанесения серьёзных повреждений британскому линейному кораблю, но, как говорят пришельцы, Тот, кто хочет сделать дело, ищет способы, а кто не хочет – причины. И работа закипела. Произведя несколько взрывов, саперы наметили будущие орудийные площадки, потом за дело, используя ломы и кирки, взялись военнопленные. Работы велись и днем, и ночью, посменно. Со вспомогательного корабля пришельцев «Алтай» доставили походные электрические генераторы, и свет мощных прожекторов превратил темную ночь в яркий полдень. А потом была казённая холодная квартира, в которую адмирал забежал на часок проститься перед боем, из которого не всегда возвращаются. Запомнились заплаканные глаза супруги и дочери Веры. Если он никогда сюда не вернётся, эта одиннадцатилетняя девочка уже не ребёнок, но ещё и не взрослая девушка, запомнит его таким, какой он сейчас. И потом, отбросив тяжёлую многодневную усталость, контр-адмирал подкручивал усы и улыбался из последних сил. Вспомнив о той другой истории, о которой ему уже успел тешком поведать коперант Петров, Кетлинский поёжился. Пули, выпущенные неизвестным кем из-за угла, ничем не лучше этого их большевистского ревтрибунала. В конце концов, именно в этот раз ему дали право выбора, и если он когда-нибудь сюда ещё вернётся, то всё будет совсем по-другому. Что большевики выполнят свои обещания, он ничуть не сомневался, с того момента, как узнал о побоище под Манзундом. Оних у него теперь сложилось мнение, как о людях неукоснительно держащих своё слово, а значит, быть по сему. Кетлинский опять посмотрел на неумолимо приближающийся дредноут. Тот уже входил в горло залива. Сигнальщик выкрикивал дистанцию почти непрерывно. 15 кабельных скопейками. Это же почти как стреляться из пистолета. В прицелы смотрят далеко не новички. Промах исключён. Ещё совсем немного и начнётся. "Товарищ контр-адмирал", окликнул Кетлинского оторвавшийся от аппарата телефонист. В ас телефону. Командующий товарищ Иванов. 13:20. Кольский залив. Дредноут. Британский линкор подобный испалинскому утёгу тяжело вспарвал серые воды Кольского залива ради экономии драгоценной нефти, которую не найти на этих диких берегах. Британский адмирал, несмотря на вполне вероятный бой, приказал продолжать кормить топки углем. Густой шлейф черного дыма стелился за британскими кораблями, оповещая всех, что в эти дикие края пришла мощь Британской империи, над которой, как известно, никогда не заходит солнце. Люди, стоящие на мостике Дредноута, и не подозревали, что именно они и именно сейчас приступят к началу операции, условно именуемой «закат солнца вручную». Как говорилось в одном еще не написанном произведении, «Аннушка уже пролила масло». Русские берега настороженно молчали, никак не реагируя на вторжение пришельцев из туманного Альбиона. Если бы британские морские офицеры были чуть внимательнее, то в серых предрассветных сумерках они смогли бы разглядеть людей в бело-серых камуфляжных костюмах на острове Тарос и такие же камуфлированные русские миноносцы в проливе у Кувшинской сольмы. Русские были злы и решительны. Едва измученная Россия вышла из войны с Германией, как на их месте появились британцы. так пусть теперь пеняют на себя». Контр-адмирал Кемп, в отличие от прочих членов союзной миссии, оставшихся на Венедиктиве, стоял сейчас на мостике Дредноута рядом с сэром Оливером. Как напоминание о встрече с пришельцами из будущего, лицо благородного сэра украшал шикарный бланш, когда на палубу Глори с небес посыпались русские головорезы, устрашающе размалеванные, словно индейцы из романов Фенемора Купера. Адмирал не сразу выполнил команду, произнесенную на плохом английском. «Лежать, руки за голову!» За что со всей шаратой русской души был приложен фейсом об палубу и никаких извинений. Воистину эти русские настоящие варвары. Сейчас Кольский залив выглядел безмятежно и мирно, и Сэр Томас уже мысленно потирал руки. Над островом Екатерининский повисла серая дымная хмарь, но не наблюдалось никаких признаков, что на якорных стоянках боевые корабли русских спешно разводят пары. Тут же возле адмиралов околачивался некто Сидней Рейли, восходящая звезда британской разведки, следующий в Советскую Россию с особым заданием премьер-министра Ллойда Джорджа. Адмиралу Оливеру рекомендовали согласовывать все свои действия с этим пронырливым и чрезвычайно неприятным типом, якобы большим специалистом по России. В лицо британцам дул ледяной ветер русского севера. Бронированные громады британских кораблей вспарывали серую вспененную воду, и казалось, ничто уже не может остановить эту железную лавину, ворвавшуюся в Кольский залив. "Они нас не ждут. Вынеси свой вердикт, контр-адмирал Кэмп, опустив бинокль и повернувшись к своему коллеге сэру Оливеру. Это извечная славянская лень и разгильдяйство. Сначала они пошумят, покричат, передерутся между собой, потом успокоятся и снова забудут обо всём до следующего раза". Мы же британцы никогда и ничего не забываем. О том, насколько он был неправ в этот момент, сэр Томас даже не подозревал. Контр-адмирал Иванов уже отдал приказ открыть огонь. А до двенадцатидюймовым чемоданам с Чисмы нужно было ещё около 30 секунд, чтобы достичь дредноута. 13:25. Кольский залив. Бухта Екатерины, линкор Чисма. Открыть огонь. Скомандовал капитан к счастью, опустив трубку телефона, связывающего его с НП флотилии. Мгновение спустя Ленкорса дрогнул от тяжёлого залпа главного калибра. Через мгновение эхом отозвались орудия Манзунда, завывая, 12-дюймовые фугасы отправились в свой первый и последний путь. Карты сданы. Большая игра началась. Ухо опытного артиллериста услышало бы, что залп, собственно, не был залпом, а скорее напоминал стаккато пулемётной очереди. Дело в том, что исследования конца 20 века установили, что два артиллерийских снаряда, идущие по траектории параллельно со скоростью 2,5 маха, создадут друг другу помехи за счёт взаимодействия их ударных волн. Звучит мудрёно, но вот к учности и точность в двух орудийных залпах снижается значительно. Вот и ушли снаряды к цели не роем, а цепочкой. Секундная задержка это интервал почти 800 м, и его наличие сводит на нет все сверхзвуковые аэродинамические эффекты. Отсюда из боевой рубки устаревшего броненосца самого дредноута не было видно. Огонь вёлся перекидным способом, и старший артиллерийский офицер чейсмы, лейтенант Неклюдов, прижав к уху телефонную трубку, готовился принять поправки с флотского НП, как только там наблюдатели засекут место падения первых снарядов. Пока же 12-дюймовые чемоданы мчатся в низких серых облаках, совершая своё путешествие по баллистической кривой. Команды башен, опустив стволы, лихорадочно священно действуют, перезаряжая орудия. Сейчас лейтенант Неклюдов получит поправку, стволы орудий ещё чуть-чуть сместятся, и Чисма выбросит в сторону противника очередную порцию полновесной фугасной смерти. Всё правильно, британских моряков сюда никто не звал. 13.25. Батарея Кетлинского. Контр-адмирал Кетлинский, вернув телефонисту трубку, выжидающе смотрел в сторону Александровска, с высоты, на которой располагалась батарея, Низкий приземистый остров Екатерининский совершенно не закрывал стоящие на якорях броненосцы. Тем временем дредноут всей своей массой уже влез в горло залива. Ещё немного, и оптимальный момент для открытия огня будет упущен. И вот он, этот момент. Четыре почти слитных ярких вспышки на часме, особенно заметных из-за серой хмари северного полудня, возвестили о том, что битва за Мурманск началась. Мгновением спустя отстрелял Сей манзундт Контр-адмирал Кетлинский посмотрел в сторону дредноута и, медленно сосчитав про себя до 25, резко бросил команду: "Открыть огонь!" Аруди выбросили четыре ярких снапа огня, и грохот залпа туго ударил по ушам. Заряжающие слитным движением откинули замки, и на посыпанный песком пол орудийных двориков, воняя изгоревшим порохом, с лязгом упали первые стреляные гильзы. Взамен в жарко раскрытые глотки казёнников стволов Влетели только что извлечённые из ящиков новые унитары, и орудия снова грохнули. На этот раз немного в разнобой. 8 секунд на выстрел, куда больше, чем на рекордных стрельбах, но значительно быстрее, чем могли стрелять другие артиллерийские системы. Орудия Каны не зря назывались скорострельными. На испытаниях французы выдавали из таких пушек и по 10 выстрелов в минуту. Но не успели замки с лязгом закрыться, как снаряды первого залпа уже достигли палубы Дредноута. С дистанции в 15 кабельных для русского морского артиллериста совершенно невозможно промахнуться по такой крупной цели, как дредноут. В палубу угодили все. Один из них разорвался, прошив вторую дымовую трубу на высоте 2 м от палубы, из-за чего по правому борту в корму потянулся жирный хвосту душливый угольный копоти. Кто хоть раз вдохнул угольной гари, тот никогда и ни с чем её не перепутает. Но даже не этот снаряд сорвал бурные аплодисменты. а его брат-близнец, чуть ниже грузовой стрелы, пробивший насквозь находящуюся сразу за первой трубой фок-мачту и сразу после этого взорвавшийся. Мачта покосилась и стала все сильнее раскачиваться на винтах при каждом схождении корабля на волну. А тут еще обстрел. Все знают, как это бывает с надломленными трубами. Сначала разрушение почти незаметно, потом, по мере расшатывания конструкции, оно идет все быстрее и быстрее. Но наиболее увлекательный аттракцион довелось пережить британским офицерам и матросам, находившимся на главном КДП Дредноута. Это были русские качели, причём с заранее предсказуемым результатом в виде купания в ледяной морской воде. Настал момент славы для батареи Кеттенского, которую британцы до сего момента не замечали, и не только из-за заблаговременно принятых при её строительстве мер маскировки, а ещё и потому, что джентльмены, как и прочие свиньи, смотрят наверх только тогда, когда их смолят. Батарейцы не подвели. Пока они были живы в бешеном темпе в казённике шестидюймовок, один за другим летели тяжелэнные унитары, и на британские корабли сыпались снаряды. Ирония судьбы, боеприпасы к пушкам Кане на батарее Кетлинского были французского производства, что называется привет от союзника. 13.26. Кольский залив. Британская эскадра. Сэр Генри Фрэнсис Оливер, смешно вывернув шею, повернул голову на звук творимого на берегу безобразия. Он увидел, как прямо ему в лицо вылетели еще четыре жгута яростного порохового пламени. «О, черт!» — только и успел сказать британский адмирал, когда на палубке Дредноута, прямо под башней ГКА, прогремел взрыв, причем совсем не шестидюймового снаряда. Багровая вспышка, клуб черного дыма, визг разлетающихся веером вдоль палубы осколков. Коронный удар показательный русским тяжёлым фугасом. Линкор содрогнулся как боксёр, пропустивший прямой в челюсть. Одновременно три высоченных столба воды поднялись рябком по правому борту дредноута. Продолжение палубок, служащие башни фундаментом, и сама башня уберегли стоящих на мостике людей от остальных последствий первого привет из чёсмы. "Дьявол меня разбери", только и произнёс адмирал Оливер, вдохнув едкий запах сгоревшего тротила. Цар Томас сказал он, поворачиваясь к адмиралу Кэмпу. «И это, по-вашему, означает, что русские нас не ждут?» Ответом на его слова стал шестидюймовый снаряд, рванувшийся прямо под мостиком на крыше боевой рубки. Опять вея расколков, на этот раз словно коса смерти, промчавшийся снизу вверх. Некоторые из них пробили палубный настил, схватился за живот и с жалобным криком упал на палубу молоденький матрос, получивший зазубренный кусок металла в живот. «Джентльмены», — стараясь казаться невозмутимым, произнес Кэмп. Вам не кажется, что нам лучше спуститься в боевую рубку? Находиться здесь становится небезопасным. В ответ адмирал Оливер только кивнул и, стараясь, чтобы его не сочли трусом, бегущим от опасности, направился к трапу. Но не был он боевым командиром, и никогда он не стоял на мостике боевого корабля под градом вражеских снарядов. Его стихией была штабная служба, и сюда его направили, что называется, по остаточному принципу. Ведь для того, чтобы призвать к порядку взбунтовавшихся варваров, много смелости не надо. А тут вот как оно вышло. Деревянный палубный настил в том месте, куда угодил тяжелый русский фугас, полыхал веселым желтым пламенем, а восьмидюймовая бронеплита, прикрывающая перегрузочное отделение башня, треснула и оказалась частично сорвана с болтов. Кроме того, несколько очагов пожара вспыхнуло в средней части корабля, где один за другим продолжали рваться русские фугасы. Под редноуту, разматывая шланги, побежали матросы пожарного расчета. На перевязочный пункт к фельдшеру Потащили первых раненых, а в мертвецкую первых убитых. Но бьющий прямой наводкой шестидюймовки сметали с палубы матросов аварийных партий быстрее, чем они успевали выбегать из безопасных бронированных недр корабля. Ровно в 13:28 по местному времени башни главного калибра C, D, E стали разворачиваться на левый борт, чтобы покарать наглых русских артиллеристов. Башня B находилась в необстреливаемом секторе, а башня A оказалась небыспособной. перекосившись от близкого сотрясения на катках. Последовавший через минуту залп главным калибром по русской батарее, произведённый на максимальных углах возвышения, показал всю бесперспективность этого занятия. Снаряды разорвались на скалах примерно в 250 футах ниже вражеских позиций. Британские артиллеристы кусали локти от злости. Быть слишком близко это тоже крайне паршиво. Чёрта вы русские оказались в мёртвой зоне. Следующий замыкающим в боевой колонне броненосный крейсер Ланкастер получил приказ принять в право, выкатиться из строя и, заняв более удобную позицию, подавить русскую батарею у входа в Кольский залив. Ровно в 13:30 таран британского крейсера стал забирать в право, прямо в сторону русского минного поля. Черти воду быстрее зашуровали в топках, ожидая массового поступления свежих грешников. Если второй и третий залпы не видимых британцам русских кораблей легли близким накрытием, не дав прямых попаданий, то снаряд из четвертого залпа ударил под острым углом в крышу боевой рубки. Пропахав носом борозду по броне снаряд, весящий тысячу фунтов, надрезал металл и сорвал плиту с болтов. А потом он лопнул, доламывая то, что не успел доломать прежде. Вдобавок ко всему, брызнувшие веером крупные осколки основательно отперфорировали первую трубу, так что она стала похожа на дуршлаг. Адмирал Оливера контузило взрывом. Первое, что он почувствовал, приходя в себя, — это вонь сгоревшего тротила. Он был потрясен до глубины души, когда, подняв глаза к подволоку, увидел неровный разрыв в броне фута на три длиной и проникающий через него дневной свет. Еще большим потрясением стали санитары, вытаскивающие из рубки раненых и убитых, в том числе и безвольно обмякшего адмирала Кемпа. И это всего-то на третьей минуте боя. Потом был разрыв русского фугаса на лобовой броне рубки. Броня устояла, но все внутри опять наполнилось тротиловым чадом, а сбитые с ног люди покатились по палубе кувырком. Ещё один снаряд, почти бесполезно, ударил правый борт из корёжев и сорвав с болтов бронеплиту, а другой рванул на палубаке, создав очередной довольно приличный очаг пожара, быстро смещающийся в направлении башни А, которая скоро должна стать похожей на кастрюлю, забытую нерадивой хозяйкой на огне. Да, дредноут был избит и сколечен затянут дымом, но его броня ещё держала удары. Машины были не повреждены, подводных пробоин пока не было. Лучшее заключалось в том, что он получал удары, не видя ведущего огня противника, которому можно было бы ответить такой же полновесной мерой. Сейчас первенец Ленкорного флота Великобритании, чьё имя стало нарицательным, напоминал искусанного пчёлами медведя, который, несмотря ни на что, пытается прорваться к заветному улью, не обращая внимания на распухшую от укусов морду. Правда, медведь в своих расчётах никогда не учитывает пасечника с двустволкой, но это уже отдельный разговор. А вот следующий, вторым в колонне броненосный крейсер Бёрвик, пострадал основательно. Ибо снаряды с Манзунда, хоть и попадали в него реже, чем в дредноут, но почти всегда взрывались не на броне, а после её пробития. Всё-таки 12-дюймов против крейсера, пусть и броненосного, это более чем убойный аргумент. Получив несколько сквозных прямых попаданий, британский крейсер, который ещё не снизил ход, накренился на левый борт и горел по всей длине от носа до кормы. Выполняя приказ адмирала Ланкастер, пока сохраняющий положение не обстреливаемого, увеличив скорость, всё дальше выкатывался из строя, пытаясь занять наиболее удобное положение для обстрела батарей Кетлинского. В бортовом залпе у британского крейсера было 9 6-дюймовок. Один залп ушёл в молоко перелётом, один бесполезно рванулся на скалах ниже батареи, и ещё один, как показалось британцам, дал накрытие. Артиллеристы уже были готовы перейти к беглому огню. когда в 13.36 правая скула британского крейсера напоролась на русский минный букет. Взрыв трех мин, начиненных в общей сложности тремястами пятьюдестью кило тротила, подбросил вверх носовую часть крейсера. В рубке был жестко контужен вцепившийся намертво в штурвал рулевой. Безвольно повиснув на штурвале, он положил крейсер в неуправляемую левую циркуляцию. Потом сдетонировали погреба боезапаса носовой башни. С оторванной носовой частью крейсер стал быстро зарываться в воду. и забирая влево, валится на правый борт. Минуты его были и так уже сочтены, но ещё один минный букет, коснувшийся борта в районе Мидельшпангоута, окончательно добил корабль. Ланкастер переломился пополам, и через минуту на его месте остались только плавучие обломки. Авантюра, весьма смахивающая на провальную Дарданельскую операцию британского флота, похоже, и здесь на севере закончится тем же результатом. 13-39 12-дюймовый снаряд очередного залпа Чесмы ударил в уже надломленную попаданием бронеплиту, прикрывающую погрузочное отделение башни А. Отчаянно визжа он продрался через обломки и со всей своей русско-японской дури лопнул там, где положено, то есть внутри одной из самых уязвимых частей корабля. Сначала на его провокацию поддались два уже приготовленных для подачи снаряда с зарядами. Потом сдетонировал находящийся в башне боекомплект первых выстрелов. а после и основной боекомплект в погребах. Только интервал между этими потом составлял миллисекунды. Столб дыма и ослепительного пламени швырнул башню в небо, полубак линкора надломился. Потом, наконец-то, упала за борт шатавшаяся на протяжении всего боя мачта с КДП, и Дридноут, кренясь на левый борт, стал стремительно погружаться в воду. До той точки на фарватере, где, согласно плану, с ним должны были встретиться шквалы, выпущенные из Североморска, осталось не более двухкабельтовых. оказавшийся в гордом одиночестве Бёрвик, накренившийся и горящий, избиваемый одновременно часмой и манзундом, при виде быстро тонущего дредноута, после минутной паузы выкинул белый флаг. Напоследок по Бёрвику несколько шестидюймовых снарядов влепили два уцелевших орудия батареи Кетлинского, которая после гибели Ланкастера снова стала необстреливаемой. Сражение вступило в завершающую стадию. 13:40 НП флотилии Ледовитого океана на острове Екатерининский. Контр-адмирал Иванов снял фуражку и платком вытер с алба холодный пот. Только что он отдал приказ оскольду и адмиралу Ушакову выйти из засады и атаковать британский транспортный караван. Угольщики и пароходы с десантом требовалось не топить, а по возможности принуждать к капитуляции. Чем больше будет британских пленных, Тем проще будет вести переговоры по возвращению из Франции русского экспедиционного корпуса. Хотя с момента первого выстрела не прошло и 15 минут, адмирал указал, что минуло уже целая вечность. Случилось чудо. Старенькая чазма в Порт-Артурском девичестве Полтава сумел без помощи потомков накуртировать линейный корабль, многократно превосходящий её во всех отношениях. Теперь морякам балтийцам, всего 5 дней назад вступившим на палубу старого броненосца, и их командиру капитангу Щасному, достанется вся слава, которую они несомненно заслужили. Явно не обошлось тут и без Божьего промысла, попустившего нечастое на флоте золотое попадание. Судя по тому, что взрыв был на палубаке, русским командирам удалось приговорить носовую башню британского линкора. Что же касается застопорившего машины накренившегося и горящего британского броненосного крейсера, Тот адмирал подумал, что сейчас тут именно плавает, как некое вещество в проруби. Ему было интересно, кто это, Бёрвик или Ланкастер. Впрочем, этот вопрос не имел теперь никакого практического значения, ибо от второго крейсера Близнеца не осталось ничего, кроме косо торчащих из воды верхушек мачт. Судя по тому, что торчали они в разные стороны, можно было понять, что корпус корабля переломился пополам. Не зря отнясь Вяземский, которого Иванов всё-таки уговорил не бросать службу, потратил столько времени на установку минных заграждений. Теперь, когда сражение благополучно завершилось, появились новые заботы. Прежде всего, надо спустить под воду водолазов и хотя бы предварительно обследовать затопленный прямо на фарватере дредноут. Со временем его следует поднять и разделать на металл. Кроме того, кое-что из его оборудования может пригодиться в хозяйстве. Сейчас же к погружающейся в воду громаде линкора спешат быстроходные катера Североморска, а в воздухе завис вертолет. Потомки пытаются спасти тех, кого ещё можно спасти. Только выживших британцев будет не слишком много. Впрочем, кого-то уже тянут из воды, а это значит, что у разведки сегодня будет работа. К подорвавшемуся на минах и затонувшему крейсеру подходит камуфлированный в бело-серые цвета русский миноносец, но это уже просто для очистки совести. Затонул тот так быстро, что выживших может и не быть совсем. Надо выяснить, как там дела на батарее Кетлинского. Адмирал повернулся к телефонисту Тот несколько раз крутанул ручку своего аппарата, дунул в трубку. «Все бесполезно». «Нет связи ваша, превосходитель старший контр-адмирал», сказал старый служак, уже в годах кондуктор. «Тишина! Или провод где-то порван, или аппарат у них разбит». Чертыхнувшись, адмирал посмотрел на прикомандированного североморско-связиста в чине старшего Мичмана. Лицо его стало задумчивым. «Мичман — странный чин потомков, означающий, что перед вами ни нижний чин, ни кондуктор, ни офицер». а какая-то неведомая зверушка, обреченная вечно без права выслуги болтаться в таком положении. То ли дело на русском флоте, где любой матрос мог выслужиться до кондуктора, потом сдать экзамен на мокрого прапора и служить дальше. История русского флота знала даже полковников по Адмиралтейству. Но 17-й год прочистил всем мозги, и некоторые буйные головушки из среды большевиков даже предлагали вообще отменить офицерские звания. Но одной темной ночью эти самые буйные головушки разом легли под пулеметами потомков. А потом, неожиданно для всех, офицеры с инженерами вдруг оказались исключены из числа эксплуататорского класса и записаны в трудящиеся. Жить защитником Отечества тогда сразу стало легче и веселее. Контр-адмирал Иванов усилием в воле прервал поток неожиданно нахлынувших размышлений. «Степан Сергеевич», — тихо сказал он, — «свяжитесь с вашим командиром. Скажите, что с батареей Кетлинского нет связи. Пусть попросит своих летунов подняться повыше и посмотреть, что там стряслось. Может, им нужна помощь». Модест Васильевич, вставил свои 5 копеек во таранбелы. В самом конце боя батарея всё же стреляла? Да, Владимир Александрович, стреляла, ответил Иванов. Но огонь вели два орудия, а не все четыре. И к тому же, отсутствие связи говорит о том, что накрыли их всё-таки основательно. Правду говорил Алексей Викторович, что батареи береговой обороны должны быть бронебашенными. Счастье батарейцев, что британцы не догадались включить в боекомплект своих кораблей шрапнель. Одно удачное накрытие, и живых там никого бы не осталось, несмотря на все эти их шлемы и панцири. На НП повисла напряженная тишина, и хотя для Чесмы и Маанзунды, ведших перекидной огонь из засады, этот бой обошелся без потерь, зверь по имени Война все же взял свою дань русской кровью. 13.50. Батарея Кетлинского. Разгром на позициях был ужасающим. Из девяти снарядов залпа британского крейсера три со свистом прошли выше батареи, два бесполезно рванули ниже бруствер на скалах, а вот четыре самых удачных ударили в сам бруствер или довольно близко к нему. Картина была ужасной: закопчённые воронки, разбросанные трупы, лужи крови на сером граните. Орудие за номером 2 было уничтожено прямым попаданием британского фугаса, и только огрызок основания фундамента напоминал о том, что когда-то тут стояла 6-дюймовка Канне. Весь расчет погиб, и лишь строжайший запрет складировать снарядные ящики прямо у орудий не попустил еще большей беды. Орудие за номером 3 привел в негодность близкий разрыв. Погибла половина расчета, включая командира, а все остальные были изранены осколками и каменной крошкой. Были ранены и убиты и в других расчетах. Погиб и телефонист, а также приехавший из самого Питера кинооператор студии Ханжонкова. Но два орудия остались целы. И несмотря на потери в людях, продолжали вести огонь до тех пор, пока последний британский корабль не выбросил белый флаг. Тем временем матросы из резервных расчётов эвакуировали тяжелораненных на импровизированный перевязочный пункт, где измотанный фельдшер старался оказать им всю возможную помощь. Если бы не выданные перед самым боем шлемы и терасы, то погибших могло быть гораздо больше. Зато уцелевшие в бою батарейцы в полной мере насладились зрелищем взрывающихся и тонущих британских кораблей. Дважды прокатившиеся над скалами громовое ура и осознание того, что все потери были не зря и что их товарищи отомщены, это ли недостойное завершение кровопролитного сражения. Тяжело ранило и контр-адмирала Кетлинского. Его левая рука чуть выше локте была раздроблена и висела на лохмотьях мышц и сухожилий. Кроме того, имелось множество более мелких ран и сильнейшее контузия. фельдшер туго перетянул раненому жгутом руку и, вколов доставленное североморско-противошоковое из одноразового шприца тюбика, размашисто перекрестился. На полу лазарета в художественном беспорядке валялось уже не меньше двух десятков использованных пластиковых шприц-тюбиков. Теперь все было в руках божьих и докторов, которым раненого адмирала, если ему повезет, доставят еще живым. Потомок шляхтичей весь бой простоял на открытом бруствере, как Нельсон или Нахимов, говоря, что так ему лучше все видно. Его личное мужество несомненно вызывало уважение, а пролитая кровь смывала грех фарисейства. Казимир Филиппович всё-таки заслужил шанс на новую жизнь, если, конечно, он останется в живых. Шум приземлившегося вертолёта ознаменовал помощь прибывшую свыше. Вертолёт немного подзадержался, поскольку участвовал в вылавливании из вод Кольского залива британских моряков, вместе с которыми был спасён и некий субъект, одетый в полувоенный френч без знаков различия. Похоже, что корабельный офицер был заочно знаком с этим персонажем, а от того имел вид человека, выигравшего в лотерею целый миллион. Сдав под охрану морских пехотинцев свой улов, вертолёт снова взмыл в небо, чтобы через 10 минут доставить на Североморск адмирала Кетлинского и ещё троих тяжёлых 30-х. Тем временем, в 6,5 милях севернее батареи Кетлинского, на траверзе восточной оконечности полуострова Рыбачий, развёртывалась новая батальная сцена. 13.55. Кильдинская губа, остров Кувшин, крейсер Оскольд и эсминец Адмирал Ушаков. Команда поднимать пары поступила на Оскольд в тот момент, когда Чисма открыла огонь по dreadnought'у. Кочегары начали лихорадочно shovерить в топку уголь. Вместо лёгкого дымка из всех пяти труб крейсера в небо повалили клубы густого дыма. Давление пара быстро поползло вверх. Наконец-то поступил сигнал разрешающий засадному полку появиться на поле боя. Механизмы двигателей провернулись раз, другой, и вот уже пачка папирос, так флотские острословы называли пятитрубный оскольд, оставляя за собой густой чёрный шлейф угольного дыма, летит на 22 узловой скорости по серой поверхности Кильдинского плюса, вспоминая свою лихую порт-артурскую молодость. Да, были времена, и никто тогда не мог знать, кому они принесут вечную славу, а кому несмываемый позор. Асколь с себя тогда не опозорил. Не опозорит он своё имя и сейчас. Рядом, словно призрак, легко режет волну своим острым форштевнем адмиралу Шаков. Только дыму от него поменьше. Раскалённый воздух призрачно дрожит над его единственной трубой. Нефтяное отопление, избавляющее от утомительных угольных погрузок и изнуряющего труда кочегаров, является предметом зависти и мечтаний всех военных моряков в начале 20 века. Скорость, которую Оскольт выдаёт при предельном напряжении машин, для адмирала Ушакова чуть ли не экономический ход. Устаревшие британские сминцы, которые охраняли транспортный караван, конечно же заметили приближающегося врага. Отчаянно дымя всеми тремя трубами, угольные сминцы типа River, Etrich, Exe, Ribble, Teviot, Ask, Welland, Jet, Kennet Все они были никому не нужным, устаревшим предсусимским барахлом постройки 1903-5 годов. Самое что ни на есть старьё, какое только нашлось у королевского флота, отчаянно бросились в бой. Вооружены эти 600-тонные кораблики были одной 76-миллиметровой и 5.57-миллиметровыми пушками и двумя 450-миллиметровыми торпедными аппаратами. На встречу им гулко бабахнула пагонная шестидюймовка Оскольда. Не успел опасть водяной султан от падения снаряда, как замолотила носовая башня Ушакова, и вокруг головного британского эсминца стал чистокол водяных столбов, а на его палубе сверкнуло несколько разрывов. Эсминец Рибл, словно споткнулся, выпустил белое облако пара, а затем раздался громкий хлопок. Когда дым и пар рассеялся, на поверхности воды уже не было ничего, кроме обломков. Следующей жертвой стал Этрик. При попытке развернуться и выйти из атаки, Взрывом мины в кормовом торпедном аппарате ему оторвало корму, и он превратился в беспомощно колышущийся на воде неуправляемый обрубок корабля. Прямых попаданий в него не было, так что виной всему произошедшему, скорее всего, был шальный осколок. Кеннат на этот раз получил прямое попадание в носовой торпедный аппарат. Страшной силой взрыв и на волнах хлебая морскую воду, закачался ещё один изуродованный корпус. Аскольт, несмотря на своё устаревшее вооружение, тоже довольно быстро открыл свой счёт. влепив в ВАСК 6-дюймовый гостиниц прямо в машинное отделение. Вооруженным 450-мм торпедами Уайтха до образца 1911 года с дальностью хода 2000 метров на 44 узлах, британским эсминцам было необходимо сойтись с противником на дистанцию пистолетного выстрела. Если даже неуправляемая торпеда и способна пройти 2000 метров, то это совсем не значит, что она попадет в цель. Дистанции прицельной стрельбы значительно меньше, и командиры британских кораблей, идущих в самоубийственную атаку, об этом знали. Расстрел пытавшегося выйти из боя Этрика говорил им, что пощады в этом бою не будет. Можно было, конечно, спустить флаг, но у Лайми собственная гордость. Корабли сближались со скоростью чуть меньше мили в минуту, и прежде чем они преодолели двухкилометровый рубеж, еще два эсминца, Уэлланд и Джет, были расстреляны артиллерией Ушакова. Затем заработали две шестиствольные 30-миллиметровые газонокосилки и двух последних защитников британских транспортных судов буквально разрезало на части. Асколь застопорил ход и занялся спасением утопающих, а Ушаков обогнул по широкой дуге, усеянной обломками британских кораблей участок моря и на полной скорости направился к транспортом. Туда же от Кувшинской сольмы мчались два русских миноносца, увидевшие, что овчарки оставили свою атару, так что можно будет неплохо поживиться. Учьей транспорта была предрешена. Сначала им предложат сдаться, намекнув, что в случае сопротивления их судьба будет незавидной. Огромные и неуклюжие паровые суда с парадным ходом в 12 узлов не имели ни малейшего шанса уйти от быстрых стремительных хищников. Бежать попытался лишь Венедиктив. Только 18 узлов это гораздо меньше, чем 32 узла Ушакова или даже 26 узлов Минаносцев. Догнали, поймали, врузамили пары эскадрильев и вернули в общее стадо. Этот день стал днём величайшего позора для британского флота, а Советская Россия одержала ещё одну морскую победу, только на этот раз уже не над Германией, а над Британией. Прущие на пролом политики и адмиралы когда-то во времена королевы-девственницы Елизаветы создали империи имидж владычицы морей, и они же в конце концов приведут британскую империю к гибели в XX веке. 23.10.1917 года, около 14.00, Мурманск, здание контрразведки флотилии Ледовитого океана, капитан первого ранга Алексей Константинович Петров. За сражением нашей флотилии Ледовитого океана с напавшей на нас британской эскадрой я был вынужден наблюдать, стоя на берегу. К сожалению. Опять проклятые японские осколки разгулялись у меня в правой ступне, и я без трости не мог теперь сделать и шага. А как хотелось бы мне вдруг оказаться среди моих товарищей на Аскольде и, что называется, прихнуть стариной. Мне вспомнился вдруг бой в Корейском проливе, когда, идя на выручку первой Тихоокеанской эскадри, героически погиб броненосный крейсер Юрик, а я на России получил 18 осколков в ногу от разорвавшегося японского снаряда. И вот теперь я только и могу, что прыгать на одной ноге, грозить врагу палкой и клясть свою беспомощность. Да, сегодняшний бой совсем не был похож на тот, в котором я участвовал 1 августа 1904 года. Тогда, пользуясь своим техническим превосходством и неприспособленностью наших кораблей к линейным сражениям, враги расстреливали нас как в тире. Зато сегодня наши артиллеристы в пух и прах разнесли хвалёных и заночеивы британских лаймес, влешив в детскую по своей сути ловушку. Всё же остальное сделали каминдоры с чесмы и манзунда. Дальномеры наших потомков, 12-дюймовые фугасы и заранее пристреленный форватер. Урок всем. Против даже устаревших 35-калиберных 12-дюймовых орудий броненосные крейсеры не такие уж и броненосные. Манзун делал с бёрвиком всё, что хотел. Если бы Ланкастер не вылез на то минное поле, то я уверен, он точно так же подвергся бы расстрелу на форватере. Неравенство в классе, знаете ли, было подавляющим. След за великим Суворовым мне хотелось воскликнуть: жаль, что я не был при Корфу хотя бы мичманом. Правда, сражение было не при острове Корфу, а у безвестного острова Екатерининский. Но суть это не меняет. Хорошо показал себя и штрафной контр-адмирал Кетлинский. Ох, не зря мои коллеги из будущего уговорили дать ему шанс и оправдаться. Потери его батарей были велики, но своим дерзким обстрелом она выполнила свою главную задачу. Сейчас тяжело раненного адмирала вместе с ещё тремя почти безнадёжными матросами отправили на вертолёте, летательной машине Потомков, в их плавучий госпиталь, если где-то и можно спасти ему жизнь, то только там. Теперь мне, изнывающему от вынужденного безделья, оставалось только ждать. Может, и для меня, как для разведчика, тоже найдётся работа. Надежда на это была. На том самом месте, где дредноут пошёл ко дну, находились быстроходные катера Североморска и кружил с их летательный аппарат По рации в штаб флотилии доложили, что на месте утопления дредноута подняли из воды нескольких британцев, и как минимум один из них был непростым матросом или даже рядовым офицером. Со мной с Североморска связался их особист, капитан третьего ранга Василий Петрович Семенов, и сообщил, что один из выловленных британцев наверняка меня заинтересует. «Алексей Константинович!» — весело сказал он мне по радио. «Вас ждет встреча с одним знаменитейшим старым вашим знакомым». Только мне почему-то кажется, что он едва ли будет рад встрече с вами. Впрочем, давайте подъезжайте в штаб и пригласите с собой товарища Рыбина. Думаю, что и ему будет крайне интересно и полезно поприсутствовать при этой занимательной беседе. С помощью Антона Рыбина я допрыгал до дежурной пролётки, стоявшей у здания контрразведки, и под отдалённый грохот канонады где-то далеко в море. Мы потрусили на двух заморенных лошадках в сторону штаба. Там нас уже ждали. Капитан третьего ранга Семёнов сияя как начищенный пятак, Встретил нас обоих прямо у крыльца и с ходу ашарашил заявлением, что один из выловленных британцев оказался резидентом Directorate of Military Intelligence Section 6, или как его чаще называют, MI6 британской разведки. Имя же его Василий Петрович пока оставил в секрете, сказав, что это будет для нас для всех сюрпризом. Опираясь на трость, я с трудом доковылял до второго этажа по деревянной скрипучей лестнице. Перед тем как зайти в кабинет, Семёнов ещё раз подмигнул нам. Заинтригованный всем происходящим, я вошёл в помещение, где шел допрос. Стулья для нас, хозяин кабинета, установил так, что мы оказались за спиной арестованного, сидевшего на стуле перед массивным конторским столом. "Итак, вы продолжаете утверждать", обратился Семёнов по-английски к задержанному, "что вы обычный коммерсант и занимаетесь поставками оружия и военного снаряжения из североамериканских Соединённых Штатов в Россию?" "Именно так, господин офицер", не задумываясь ответил арестант. Я закупал для нужд российской армии оборудование и снаряжение, в первую очередь, для авиачастей. Ведь я давно сам увлекаюсь авиацией и даже имел честь быть членом Санкт-Петербургского лётного клуба. Никаких других целей у меня в России не было. А на британском линкоре я оказался лишь благодаря моим знакомствам с сэром Генри Фрэнсисом Оливером. Я не раз оказывал ему финансовые услуги, ведь война войной, а коммерция коммерцией. Тут я вспомнил, где я слышал этот голос. Вот те раз. Интересная птичка залетела в наши северные края. Ба, кого я вижу, сказал я. Шалом, господин Разенблюм. Давненько мы с вами не виделись. А вы всё продолжаете делать свой гешефт на войне. Задержанно обернулся. Его лицо с залысинами, густыми чёрными бровями и пухлыми губами от удивления вытянулось. Господин Петров, Алексей Константинович, воскликнул он на русском языке с характерным одесским акцентом. Сколько лет, сколько зим! Только я давно уже не Саламон Разенблюм, а Сидни Рейли, подданный его величества короля Британии Георга V. Ах, да, ответил я. Совсем забыл, что в Санкт-Петербурге в вашу бытность помощником военно-морского аташе Великобритании вы были уже мистером Рейли. Вы взяли фамилию своей жены, ирландки Маргарет Рейли. О мистере Рейли богатая биография, вмешался в нашу милую светскую беседу капитан Семёнов. С молодости его как магнитом тянуло к авантюрным приключениям. В возрасте 19 лет он отправился из Одессы на английском корабле в экспедицию в Бразилию. Оттуда он вернулся не в родной город у самого синего моря, а в хмурый и дождливый Лондон. Там Соломон сменил своё библейское имя на Сидней, ну и фамилию заодно. Тогда же он начал работать на английскую разведку, причём против своей бывшей родины, к которой, как утверждают злые языки, он питает лютую ненависть. В 1897 году мистер Рейли работал в английском посольстве в Санкт-Петербурге. Жаль, Алексей Константинович, что во время вашей службы на Тихом океане вам не довелось побывать в Порт-Артуре, а то бы вы познакомились там с господином Рейли в бытность его работы там в 1903 году в качестве представителя одной из компаний, занимающейся торговлей лесом. Господин Рейли вошёл в доверие командования русских войск и добыл план укреплений. который продал японцам, тогдашним союзникам Британии. Я смотрел на лицо шпиона. Он чувствовал себя весьма неуютно, но старался держать себя как истинный британец, сохраняя, как говорят на берегах туманного Альбиона, твёрдую верхнюю губу. А капитан третьего ранга Семёнов тем временем продолжил, уже обращаясь ко мне. Впрочем, Алексей Константинович, довоенные похождения господина Рэили нас сейчас интересуют постольку, поскольку, а вот нынешние дела данного сотрудника британских спецслужб вызывает у нас непосредственный интерес ведь вы мне не поверите что господин рэйли отправился в советскую Россию лишь для того чтобы посмотреть на милые его сердцу берега Нивы это вряд ли ответил я коллеге из будущего тут замешан или гешефт или я тоже думаю что едва ли главную роль в действиях господина рэйли играет меркантильный интерес кивнул мне василий петрович он у нас всегда старается совместить приятное с полезным Семёнов задумчиво посмотрел на Антона Рыбина. Мы думаем, что Мисье Рзенблюму поручили восстановить британскую агентурную сеть, недавно так успешно порушенную вашими коллегами из ведомства товарища Дзержинского. Лично я также не исключаю попытку организации убийств товарища Ленина, Сталина, германского посла, экс-императора Николая и его семьи. В прошлый раз данный персонаж в силу своих особых способностей был причастен ко всем подобным деяниям. Ну а гешефт так это как получится. Для господина Рэли главное острое ощущение, а потом уж красивые женщины и богатство. Между прочим, именно с этого вот супермена Ян Флеминг некоторое время спустя и скопирует своего Джеймса Бонда, да только, как говорится, здесь вам не тут. Василий Петрович вздохнул и задумчиво побарабанил пальцами по столу, прямо посмотрел на сиднера Рэли, который был вынужден крутиться на табурете, чтобы по очереди видеть то нас с господином Рыбиным, то капитана третьего ранга. Впрочем, вернёмся к нашим скорбным делам. Итак, господин Рейли, продолжил он: с кем именно вы должны были встретиться в Петербурге, Москве и Одессе? Только я спешу вас огорчить: многие из ваших старых знакомых уже отправились в страну вечной охоты. А кто остался, те тоже скоро окажутся там же. Да и вы, месье Разенблюм, как понимаю, пока не особо осознаёте, в чьи руки попали. Мы можем заставить вас рассказать всё, что нас интересует. В нашей аптечке есть соответствующие средства. Но мы хотели бы услышать от вас чистосердечные признания, а то вы можете не выдержать и от угрозе совести на полуслове отдать концы. А посему мы готовы выслушать ваш рассказ о кознях британской разведки. Василий Петрович не повышал голос на пойманного шпиона, но мне почему-то стало не по себе. Похоже, что и до господина Рейли кое-что стало доходить. От его спокойствия не осталось и следа. Он с нечеловеческой злобой по очереди посмотрел на всех нас. Ненавижу, скрипнув зубами, наконец сказал он. Ненавижу вас всех, и всю страну вашу ненавижу, и всех тупых и отвратительных русских, которые в ней живут. Ну и мы тоже, господин Рейли, относимся к вам без большой симпатии, усмехнувшись, сказал Василий Петрович. Никаких особых секретов вы сейчас не раскрыли, тем более что судьба ваша предрешена. Можно было бы вас расстрелять прямо сегодня, но мы хотим предложить вам сделку. Один день жизни за одно добровольное сообщение, которое могло бы нас заинтересовать. Заметьте, только добровольное и правдивое. Подумайте. Нам хорошо известно, что вы человек информированный, а потому вам есть что рассказать. Так что предложение для вас весьма выгодно. Вы можете продлить себе жизнь на лишнюю пару месяцев, а может и подольше, если согласитесь поиграть с нами в кое-какие шпионские игры. Не раздумывайте, ведь у нас есть возможность получить все интересующие нас сведения сразу и даром. Хорошо, я согласен, господа, нервно сглотнув, ответил тот после небольшой паузы. Начнём прямо сейчас. 23.10.1917 года. 2305. Петроград. Таврический дворец. Экстренное совместное заседание политбюро ЦК РСДРП(б) и президиума совнаркома. Присутствуют: председатель совнаркома И. В. Сталин, председатель ВЦИК В. И. Э. Ленин, нарком внутренних дел Ф. Э. Дзержинский, глава НКВД Г. В. Чечерин, нарком промышленности и торговли Л. Б. Красин. Командующий особой эскадрой контр-адмирал ВС Ларионов. Тамбовцев Александр Васильевич. Вот мы наконец и дождались известий из Мурманска. Да, отличились там наши морячки, отработали по полной программе. Разнесли заносчивых британцев в пух и прах. Один броненосный крейсер потоплен, другой избит до полной утраты боеспособности и спустил флаг. Даже линкор их у Хайдакли. Да не абы какой линкор, а сам знаменитый дредноут. Правда, он к 1917 году уже изрядно устарел, но всё же ещё более устаревший броненосец против линкора. Как завещал Александр Васильевич Суворов, воевать надо не числом, а умением. Представляю себе злорадные заголовки завтрашних германских газет. Нам с Феликсом Эдмундовичем из Мурманска тоже пришло замечательное известие. Во время спасения утопающих на месте гибели Дредноута прямо в руки нашим особистам попал сам британский супершпион Сидней Рейли. Поэтому по этому поводу был собран небольшой консилиум. И как сообщил мне Алексей Константинович Петров, не состоявшийся Джеймс Бонд поначалу хорохорился, но потом потёк и стал сливать нам весьма интересные сведения, в том числе и товарищей в большевистской партии, которые работали и продолжают работать на британскую разведку. Например, хорошо известный всем Мейер Генох Волых, он же Максим Литвинов. Сейчас сейфрукт находится в Лондоне и готовится к возвращению в Советскую Россию. Конечно, нам, людям из будущего. И так было достаточно известно о связях товарища Литвина с британской разведкой. Но Владимир Ильич, который очень хорошо знал по Пашу, таков был партийный псевдоним Литвина по работе в издательстве большевистской газеты Новая жизнь, и слышать ничего не хотел о том, что этот человек агент иностранных спецслужб. А тут ему то же самое подтвердит сам Сидней Рейли. Хоть не хочешь, а придётся поверить. После получения радиосообщения о событиях в Мурманске, Сталин решил немедленно провести в Таврическом дворце экстренное совместное заседание членов Политбюро и президиума Совнаркома. Начало в 23:00. Повестка дня неспровоцированная агрессия Британской империи против Советской России. Казус белли был на лицо вероломное нападение англичан на советский порт Мурманск. Надо было решать, как реагировать на всё произошедшее. Прямо перед началом совещания у меня в кабинете состоялся приватный разговор с товарищами Сталиным и Лениным. Иосиф Виссарионович спросил у меня прямо в лоб: "Товарищ Тамбовцев, скажите, а как вы поступили бы в данной ситуации?" Я почесал затылок. Как-то не очень хотелось давать вождём судьбоносные советы, за которые потом будут расплачиваться своими жизнями сотни тысяч, а может быть, и миллионы людей. Но от меня ждали совета, потому что я был человеком из будущего, для которого их время наше прошлое. Только товарищи, похоже, подзабыли, что сейчас в новой, нами же созданной реальности, всё пошло по-другому, и о том, что должно случиться в самое ближайшее время, мы знали и знаем ровно столько же, сколько и сами Сталин и Ленин. Из всего послезнания у нас осталось только общее понимание закономерностей развития процессов международной политики и экономики. Ну, что вам сказать, начал я. После нападения британцев на Мурманск мы имеем полное право объявить Британии войну. Только что нам это даст. Англичане в союзе с французами и американцами воюют сейчас с немцами. Бои на западном фронте идут ожесточённы, и трудно сейчас сказать, кто из противников победит в этой битве, длящейся уже четвёртый год. Заключив мир с Германией, мы вышли из этой всемирной бойни. Стране и народу как воздух необходим отдых от войны. Ведь вспомните, большевики получили поддержку масс во многом и потому, что они прекратили войну и пообещали начать демобилизацию. Да, но и сейчас продолжают ещё литься кровь, сказал Ленин, внимательно слушавший мои слова. И как я понимаю, полный мир в Советской России наступит ещё не скоро. Да, Владимир Ильич, ответил я. К сожалению, вы правы, но народ понимает то, что мы сейчас сделаем внутри страны. И если для наведения порядка приходится применять революционное насилие, при этих словах Ленин, соглашаясь со мной, кивнул. то это будет выглядеть совсем по-другому, если нам придется посылать русских солдат и бойцов Красной Гвардии сражаться за пределы Советской России. «А никто и не говорит, что нам надо влезать в разные внешнеполитические авантюры», вступил в разговор Сталин. «У нас и без этого забот хватает. К тому же британцы напали на нашу территорию, а не мы вторглись в их владения. То есть факт британской агрессии налицо, причем агрессии не спровоцированной, и мы должны решить... Как отреагировать на это? Ясно одно: воевать с британцами вне территории Советской России мы не будем, а вот ударить их больно-больно следует. Иначе это будет повторяться снова и снова. Скажите, товарищ Тамбовцев, ехидно прищурившись, обратился ко мне Ленин. Какое самое чувствительное место у буржуя? Кошелёк, усмехнулся я. Удары по всем прочим местам буржуия переносят довольно спокойно. А можем ли мы дотянуться до этого чувствительного места английских буржуев? Подхватил мысль Сталин и тут же ответил на свой же вопрос. Можем? В первую очередь, до собственности подданных британской короны, находящейся на территории Советской России. А что? Очень хорошая и своевременная идея, кивнул Ленин. Удар по британским интересам будет чувствительным, только надо оформить всё не как конфискацию, а как национализацию вражеской собственности. Ну вот и замечательно, подвёл итог нашей приватной беседы Сталин. Пойдёмте, товарищи, уже все должны быть на месте. Не надо заставлять их ждать. В зале заседания совнаркома обсуждение британского вопроса продолжилось, так сказать, в расширенном составе. Большинство присутствующих поддержали предложение Сталина, которое тем не менее встретило ряд критических замечаний и встречных предложений. Нарком иностранных дел Чечерин заявил, что для приличия «Надо направить ноту протеста в Министерство иностранных дел Англии, потребовать дать разъяснений произошедшему в Мурманске инциденту. Мы ведь уже предупреждали их форен-офис, что вторжение любых иностранных сил на нашу территорию будет расцениваться как вооруженная агрессия». «Товарищи», — сказал Георгий Васильевич, огладив остренькую ленинскую бородку. «Надо задать вопрос господам с Даунинг-стрит и выслушать их версию, и после всего этого публично поймать их на вранье». Ведь они вряд ли извещены о том, что в наш плен попали офицеры из состава их искодры. Да и господин Рейли, как лицо достаточно осведомлённое о тайных операциях английской разведки, тоже может сообщить международной общественности много интересного. Поверьте мне, наибольший дипломатический эффект происходит тогда, когда высокопоставленное лицо в правительстве страны оппонента публично сядет в лужу. А ведь у нас есть возможность распространить всю полученную нами информацию через информационные каналы нейтральных стран. Всё это, конечно, замечательно, заметил Дзержинский. Но мало побить британцев с помощью сообщений телеграфных агентств. Джентльмены привыкли плевать на так называемое общественное мнение. Нужно, как следует, заняться их агентурой. В той памятной записке, что передал мне накануне заседания товарищ Тамбовцев, имеются сведения, которые помогут нам выйти на тех, кто в настоящий момент работает на британскую разведку. Я полагаю, что информация, полученная нашими людьми от Сиднея Рейли, Даст нам новую пищу для размышлений и новые возможности для работы. Поскольку здесь отсутствует наш нарком военмор товарищ Фрунзе, я позволю себе немного вторгнуться в его епархию. Как известно, до сих пор в Персии находится наш экспедиционный корпус генерала Баратова. Сейчас после заключения мира с Германией, турецкие и германские войска в Месопотамии активности не проявляют, и нашему корпусу там выевать просто не с кем. После поражения в апреле прошлого года британцев при Эль-Куте, Влияние их в Персии и на Ближнем Востоке было серьезно подорвано. Наши же войска фактически заняли всю Персию. В случае вооруженного конфликта с британцами корпус Баратова может двинуться в сторону Индии, где зреет недовольство британским колониальным господством. Конечно, завоевывать Индию мы и не собираемся, но угроза нашего вторжения в жемчужину британской короны заставит правительство в Лондоне умерить свою наглость и больше не пытаться вторгаться на нашу территорию. Свое слово сказал и наш нарком промышленности и торговли Красин. Здесь зашла речь о британской собственности, расположенной на территории Советской России. К сожалению, собираясь на это заседание, я не подготовил справку по этому вопросу, но я попробую по памяти назвать несколько наиболее крупных предприятий, принадлежащих британским подданным. Леонид Борисович задумался на минуту, а потом продолжил. Англичанам в России в основном принадлежат предприятия, добывающие полезные ископаемые. У них большие вложения в угольные шахты, нефтедобычу на Каспии, в руднике в Сибири. Словом, если национализировать всю британскую собственность в Советской России, дельцы в Сити взвоют от ярости и могут попытаться подтолкнуть своих политиков и генералов к открытой войне с нами. «Хм, <coughs> Леонид Борисович, контр-адмирал Ларионов стал. Раз уж меня пригласили на это заседание как военного специалиста, то позвольте и мне внести свои пять копеек». Конечно, нет никакого сомнения в том, что британцы будут в ярости. Только смогут ли они сейчас воевать? Бои на западном фронте, брожение в колониях, всё это не даст им собрать значительные силы для нападения на Советскую Россию. К тому же, в настоящий момент Германская империя, воспользовавшись тем, что существенная часть их сухопутных и морских сил больше не скована на восточном фронте, может активизировать свои операции на западе. И совершить последний и решительный рывок на Париж, который силы Антанты будут не в силах парировать. Потерпев же поражение на континенте, Антанта потерпит поражение и на море, после чего исход Первой мировой войны станет очевиден. Так что едва ли они позволят себе так рисковать, вступая с нами в открытое вооружённое противостояние и отвлекая на него значительные силы. Скорее можно ожидать всяческих подрывных действий и продолжения попыток захвата плацдарма на периферии. Три основных уязвимых точки это Мурманск, Баку с Ашхабадом и Дальний Восток. И то лишь в том случае, если англичане выступят в тех местах в качестве финансистов и инструкторов для туземных формирований. Сами они воевать вряд ли будут, лишних войск у них просто нет. Возможно, подключение к этим авантюрам и французов, но тогда нам придётся конфисковать ещё и французскую собственность, только и всего. Не конфисковать, а национализировать. Скинул лобастую голову Ленин. Но, ну, в общем, по существу всё правильно. Я согласен с ставащим Леоновым. Желает ли ещё кто-нибудь высказаться? Подводя черту обсуждению этого вопроса, Сталин предложил проголосовать за предложение, суть которого заключалась в следующем: ограничиться для начала нотой протеста, а далее, пока будет идти дипломатическая переписка, взять на учёт собственность британцев и французов в России, подготовить соответствующий декрет. И быть готовыми в день их опубликования молниеносно провести национализацию всей этой собственности, а также арест финансовых активов предприятий с британским и французским капиталом. На том и порешили. За проект проголосовали единогласно, а всем присутствующим дали поручение проработать дальнейшие текущие действия против стран участников Антанты. Англичанка много гадила России. Пришло время отплатить ей историцей за все те подлости, которые она совершила в отношении нашей страны.